вершина чувственного наслаждения. Цикл сексуальных реакций человека делится на пять фаз. Первая фаза влечение – это заинтересованность человека сексуальным объектом. Если нет влечения, не будет и других фаз цикла. Вторая фаза возбуждение. Если сексуальное здоровье человека в норме и у него присутствует влечение, наступает возбуждение, оно происходит при появлении раздражителя, то есть сексуального объекта, иррациональной фантазии или какого-либо предмета. Третья фаза — плато. Это период полового возбуждения перед оргазмом. Организм готовится получить наслаждение. Происходит прилив крови к органам малого таза, учащается сердцебиение и дыхание. Происходит напряжение мышц. Четвертая фаза оргазм, пик полового возбуждения, при котором наблюдается следующие реакции: непроизвольное сокращение мышц, повышение давления, учащение сердцебиения и дыхания, спазмы мышц ступней, внезапное и стремительное ослабление полового напряжения. сокращение мышц влагалища, матки у женщин, повышенное потоотделение. Пятая фаза расслабления. Это завершающая фаза, при которой мышцы расслабляются, кровяное давление снижается, организм медленно возвращается к своему нормальному уровню функционирования. Мы выделили девять типов женского оргазма. клиторальный, вагинальный, струйный, оргазм к, оргазм у, маточный, анальный, ментальный, оргазм груди. Клиторальный оргазм достигается при стимуляции области клитора, вагинальный при возбуждении предверия влагалища, а также участка расположенного в пяти сантиметров от входа. Струйный оргазм – результат давления на область G. Оргазм K области K. Оргазм U области U. Маточный оргазм наступает при стимуляции шейки матки. Анальный – анальные области. Оргазм груди при возбуждении сосков. Что касается так называемого ментального оргазма, то это результат иррацических фантазий. Мысленно рисую возбуждающие сцены, можно получить высшее наслаждение. Хочется отметить, что каждый тип оргазма дарит разные ощущения. К тому же одних и тех же ощущений у разных женщин даже при одном типе оргазма не бывает. Мы все переживаем оргазм по-своему, причем каждый раз по-разному. Например, два клиторальных оргазма подряд будут у вас разной силой и продолжительности. Кроме того, на оргазмические ощущения влияет множество факторов. Возраст, день менструального цикла, возбудимость, физическое состояние женщины, время года и так далее. Причин сотни. Конечно, нельзя не сказать, что приведенное ранее разделение весьма условно. До сих пор оргазм — это тайна даже для ученых. Казалось бы, известны все механизмы возбуждения, открыты так называемые точки удовольствия, но при этом сексуальность женщины продолжает преподносить сюрпризы. Находится представительница прекрасной половины человечества, которая испытывает пик удовольствия от поцелуев в губы или, например, при стимуляции кончиков пальцев.